Глава 18. Дома у Маркуса Лекута было весьма красиво. Мы с Анжеликой даже на разведку выползли. Благо, с утра я себя чувствовала прекрасно. В теле легкость и безмятежность. Самого Маркуса с ночи я не видела. Видимо, ему не до меня было. Да и ладно, вот и здорово. Потому что мне тоже немного не по себе. С утра он вся дерганая и нервная была. Волновалась из-за того, что он меня поцеловал. Да еще так поцеловал, что я ему энергию передала. Сам поцелуй и вовсе был странным. Почему он это сделал? Явно же не хотел. Нет, мне с ним точно нельзя оставаться под одной крышей, а на яблоке у меня золота нет. Значит, нужен другой дракон. Вот только как это все устроить, пока я здесь? Вот когда я не знала о таком, все хорошо было, зато теперь столько проблем возникло». А к обеду накатилась слабость. Руки и ноги будто свинцом налились. Внутри вовсе было такое ощущение, будто силы покидали меня. Я уже даже хотела съесть яблоко, но едва Анжелика принесла его, я тут же отказалась. Вспомнила слова короля. «Еще и день сегодня какой-то. Днем я спала, вечером немного полежала и почитала книги». Какое-то приключение дракона. Даже у них есть такие развлекательные книги. По-хорошему, лучше бы почитать о чем-то по истории мира. Ну, уже ладно. Мозг тоже надо немного развлекать и расслаблять. Сон все никак не шел. Анжелика уже ушла спать, и мне захотелось пить. В графине воды не обнаружилось. Эх, придется идти на кухню. Там точно есть. Я накинула халат поверх тонкой кружевной рубашки, в которой я спала. Вышла в коридор. Возле моей комнаты тут же зажглись магические кристаллы. Вот и отлично. А то лавировать в темноте не самая лучшая идея. Я шла в сторону лестницы. Правда, я еще не бывала на кухне в этом доме, но не думаю, что найти ее будет какой-то проблемой. А может, и кого из слуг встречу. Или того, кто по ночам гуляет. Я шла, стараясь не сильно шуметь. Вот только у одной из дверей раздался приглушенный стон. Я замерла, прислушиваясь. Это точно был мужчина. И, судя по всему, один мужской голос. Что-то определенно происходило там. Я густо покраснела, подумав о неподобающем. Вот только это был скорее стон боли. Я протянула руку к двери, поколебалась совсем немного решила постучать. Тишина, а потом стон повторился. Толкнула дверь и вошла внутрь. Очередной кристалл вспыхнул на стене, тускло осветив комнату. Я оказалась в чьей-то спальне. На огромной кровати кто-то лежал. И, судя по всему, это был Маркус Ликут. Но вряд ли кто-то из слуг жил бы в такой комнате. По телу скользнул страх, пока Маркус метался в бреду на простынях. Он то сжимал их, то подтягивал к себе. «Эй!» позвала его. Не помню, чтобы о таком его состоянии я что-то читала в книге, но там Лили, если и была в его доме, то только днем. И то они о чем-то общались. Маркус не реагировал на мой зов, но он все так же продолжал лежать на кровати, извиваясь. Я подошла еще ближе. Во мне вновь разлилось тепло. То самое, что возникало, когда я чувствовала свою силу. Я уже было дернулась, но поняла, что не могу оставить Маркуса в таком состоянии. «Маркус! Господин Ликут!» Вновь позвала его. Ноль реакции. Осмелев, я влезла на кровать, матрас подо мной прогнулся. Едва слышный звук, а я только успела вздохнуть, как резким движением, Маркус перевернулся с того места, где лежал. Он завис надо мной. Его глаза горели в темноте. Я вжалась в матрас, пока по телу скользил страх. Слишком инфернально и страшно он выглядел в этот момент. «Почему ты ушла?» Внезапно спросил он голосом, полным боли. Сердце ёкнуло. «Почему?» А «Почему?» Он склонился еще ниже. Его дыхание опалило губы. Он же не собирался мне силу передавать. «Нельзя! Особенно целоваться опять нельзя! Ни в коем случае!» Я тут же выставила одну руку, упираясь в его грудь, а второй коснулась его лица. Лицо Маркуса исказилось болью. «Почему ты ушла?» Повторил он вопрос. «Я не ушла, я здесь?» Прошептала я, не понимая, о чем он. Маркус махнул головой, будто не верил. «Ушла», — повторил он. «Почему, Мариза?» Чуть ли не прорычал мое имя. Я удивленно глянул на него. Это когда я ушла? Точнее, Мариза. «Я тут!» — повторила я. «Ты не она» покачал он головой. Сердце рухнуло в пятки. Я от неожиданности уставилась на него. Только этого не хватало. По телу скользил страх волнами. И что теперь? К чему это все? Точнее, что теперь делать? И тут свет в глазах Маркуса погас. Он упал на меня, придавив своим весом. Я едва смогла вздохнуть. Нет, мне, конечно, понравилась тяжесть мужчины на себе. Все же давно не было мужика. Но что-то тут... Не те обстоятельства. «Эй!» — вновь позвала его. И опять он не отозвался. Я поерзала под ним. Меня тут же прижали. Маркус вновь поднял голову. На этот раз его глаза не горели. «Ты что тут делаешь?» Сонно спросил он, и затем посмотрел вниз. «Фух, ну хоть увидел, что прижимал меня». «Да я услышал, что ты стонешь, вот и зашла», — ответила я. Маркус откатился в сторону, высвобождая меня, но недалеко. Мы прижимались друг к другу руками. Я свободно вздохнула. легкие благодарно наполнились кислородом. — Мы не обменивались ни силой, ни энергией? — спросил он. — Нет. Сказала я, тяжело дыша. — Хорошо. — ответил он. А что это вообще было? Я не знала, ответит он мне или нет, но очень надеялась, что да. Все же в этом кошмаре он звал Маризу, а еще сказал, что я не она. — Просто кошмар протянул Маркус. Я повернула голову в его сторону, а затем и вовсе улеглась на бок. Понимая, что так нельзя и что надо бежать, вдруг у меня опять краник энергика открылся бы, и я отдала ему силы. Даже почувствовала тепло, которое начало концентрироваться в животе. Так, только этого не хватало. Вот только все равно ощущение не исчезало, как бы и ни старалась. И вот сбежать бы из комнаты Маркуса, но больше хотелось с ним поговорить. «Бывает. Надо выпить какао на ночь, тогда кошмаров не будет». Я улыбнулась ему. Он тяжело выдохнул. «Боюсь, что не поможет». Поморщился Маркус. «Почему?» «Этот кошмар мне снится давно». Он посмотрел в потолок. «Уже лет пять, как я обратился впервые в дракона». «Расскажешь?» – спросила я. Тихо. Так, чтобы только он слышал. В книге подобного кошмара я не помнила. Или он был? Да нет. Там было только, что у него сильный, но раненый дракон. Точнее, что он его призвать не может. Но почему-то реальность оказалась совсем другой. И теперь совсем непонятно, что все это значит. Но так хотелось установить с ним какой-то контакт, пусть даже такой. Сплошное падение, и мой дракон. Начал Маркус. Мы оба корчимся от боли. Над нами дерево. И запах такой сладкий-сладкий, как от Рахаона я нахмурилась. Архон, это такие цветы, очень красивые, и редко кто их выращивает. Помню, Анжелика про них рассказывала. Говорила, что они росли раньше у стеньяков, хотя сейчас сад и вовсе опустел. Осталось только несколько деревьев. Но она говорила, что возле одного раньше высаживали эти диковинные цветы. Я вспомнила это дерево, такое величественное и мощное, что на каждой его ветке можно было без страха усадить несколько человек сразу. Этот исполин, хоть и находился далеко от дома Маризы, хорошо был виден в окно спальни. Жаль, я не подходила к нему ближе, опасаясь, что в запущенном саду могут водиться жучки и другие неприятные насекомые. А вот у Маркуса классный сад. И свежим воздушком подышать, и Васю выгулить можно. Да даже яблони одна есть. Ох, все же произнесла я. «И ты там тоже почему-то есть», — сказал он. Склонилась надо мной. По телу пробежала дрожь. Он и с Маризой когда-то виделся. Мы же общались в прошлом, бросила робко удочку. Да, наша семья как-то была у вас в доме, когда мне исполнилось 18 лет, а брату 13. Но тогда не было ничего такого. В обморке я точно тогда не падал. Рассказал Маркус. Да и архаонов у вас в саду не было. Я нахмурилась. Были, сказала я. Нет, не было. Помню разговор родителей. «Твоя мать говорила, что они погибли или что-то в этом роде. А может, просто твое лицо запомнил?» – усмехнулся Маркус. «Вот и вспомнил». «А как ты ранил своего дракона?» – спросила я. «Это было в другом королевстве», – продолжил свои откровения Маркус. Казалось, что ему самому хотелось поделиться с кем-то. «У Ордрагов?» Ардрагов? спросила я. Маркус кивнул. «Да, неудачно обратился. Благо, рядом оказался Ремс. Он мне и помог справиться с травмой и вылечить дракона». «Но тогда почему до сих пор ходят слухи, что он слаб?» «Потому что так надо», — сказал Маркус, послышался шорох. «Мне стало еще теплее, он оказался еще ближе. А мне доверяешь?» «Да», — сказал он сразу и непоколебимо. «Мне так кажется, что я могу тебе доверять. И дракон почему-то так тоже чувствует». «Если б тут горел свет, то Маркус точно бы увидел, как сильно я покраснела в этот момент». Но сразу правду не сказал. Вспомнила предыдущий момент, когда он меня забрал к себе домой. «Так тоже надо было», — серьезно сказал он. «Никто не должен был понять, а ты весьма рассудительная девушка, что даже не дрогнула перед королем». Я кивнула. «И тут вновь вздрогнула, когда он коснулся своей рукой моей руки. «Все было так неправильно, не должно быть так. «Я же в конце концов должна быть скромной, «а тут и вовсе залезла мужчине в постель. «Так порядочные леди себя точно не ведут. «Я же не в своем мире, где такое не осуждалось. «Ну, хотя бы немножечко можно. «Совсем чуть-чуть, но ведь нельзя. «По телу расползались импульсы. «Они щекотали каждую клеточку моего тела. «Я вздрогнула. «Но в то же самое время я чувствовала, что в тело вливается сила. «Маркус делился со мной» и непрерывно смотрел на меня. А внутри у меня вновь разгоралось то же, что было во время поцелуя. Еще немного, и я не смогу себя сдерживать. Но эта сила пьянила, насыщала мое тело, и так хотелось впитать еще больше, больше, больше. Я же могла не сдержаться и впитать больше. Но важнее, что могла опять начать отдавать энергию. И это плохо. Грань будет пересечена. Нельзя, тут же сказала я. Вырвал, вырвала руку из его хватки. Тебе все равно нужна сила дракона. Голос Маркуса стал немного жестче. Меня будто катило холодной волной. «Нет, нет, я вновь отдаю энергию!» И даже не успев получить ответ, я перекатилась на бок и сползла с кровати. «Прости, спокойной ночи!» — сказала я. Я вылетела из его комнаты, понеслась в сторону... Понеслась в сторону своей, забыв, что хотела водички. В темноте скользнул силуэт. Я пискнула. Крепкие руки схватили меня. На стене зажегся кристалл. «О, простите, госпожа Стеньяк! — послышался голос Ремза. Вы слишком торопились. Не хотел вас напугать. Я аж выдохнула со спокойствием. Ох, и вы меня простите. Я не думала бегать. Я посмотрела Ремзу в глаза. Они и так были темными, но сейчас по радужке начало расплываться серебро. Очень красиво и необычно. — Вы меня, конечно, извините, но у вас резерв сломан. — внезапно сказал Ремс.